Глава двадцать пятая. Большие секреты. Векс привел всех на гору вершина, которой представляла собой небольшое, примерно в двадцать квадратных метров плато. Гора выглядела так, словно самую верхушку ее срезали сверхмощным лазером. Если бы не разбросаны по поверхности валуны нерастущие кусты терна, можно было бы подумать, что площадка эта создана искусственно. Конец путешествию, сказал Векса. Пейзаж впечатляет. Дэн раздраженно пнул камень, плюхнулся на землю. И ради этого мы перлись в такую даль? Векса не ответил. Он глядел на свои пыльные бочинки, а вернее на скалу, под ногами, которую исследовал с пристрастием энтомолога, разыскивающего редких жуков. Отсюда вы забирали полуднец. Они что, жили среди камней? Не гони коней, парниша. «Подойди к краю скалы и погляди хорошенько, все поймешь сам». Дэн послушался, лег на живот, оперся на руки и свесился вниз. Блеснул ровный край стальных ворот. На песчаной дороге еще виднелись следы протекторов шин. «Что? Мы могли заехать сюда на машине? Поверить не могу». «Это парадный вход, умник», — процедил Векса, меряя шагами каменный пол. «А парадный вход всегда кто-нибудь караулит». — Конечно, на базе, скорее всего, никого нет, потому что сторожить-то больше нечего, но лично у меня нет желания проверять. — На базе? — Дэнвис кривился. — О чем он вообще говорит? — Под нами лаборатория, в которой держали полуднец. Мы у запасного выхода. Векса чуть раскидал носком ботинка песок, сел на корточки, сморщился и зацепил пальцами край тяжелого люка. Поднял крышку и толкнул. От упавшего диска взвелось облако пыли. — Смотрите, как драпали! Даже запасной выход оставили открытым. — Да кто драпал-то? — парень перетаптывался от нетерпения. — Можно уже рассказать нормально? — Зачем вы взяли с собой этого вопросника? — угрюмо бросил Векса, не глядя на Дэна. — Вообще-то мне тоже не хватает подробностей, — признался Илий. Мы в первый раз слышим о лаборатории и понятия не имеем, откуда взялись эти полудницы. «Обещания обещаниями, но входить в пещеру с тиграми я не хочу». Векса с хрустом почесала, бросший щетины подбородок. «Сказать по правде, я точно так же, как и вы, не знаю, откуда они. У нас было задание перевести ценный груз из точки А в точку Б. То, что груз представляет собой угрозу, нам не сообщили. Возможно, заказчики и сами не знали об этом. Опасности ждали извне. Напрасно». Мы приехали к главным воротом, меня с напарником поставили дежурить на крышу, вот здесь, на этом самом месте, где стоит болтун. Я сразу прошелся вокруг и заметил люк. Дальше начали выводить цепочкой ценный груз. Мне сразу не понравилось, что мы перевозим женщин. Думал, или связался с работорговцами, а такая работка не по мне, либо это террористки-смертницы, тогда вообще дело дрянь. «Но ни работорговцы, ни террористы столько не платят, сколько обещали нам. Воистину, щедрый куш за пустяковое дело. Охрана груза в мирное время в мирном месте. Отсюда сверху мы видели, как женщин ведет конвой. Погодка была, как сейчас. Солнце жарило сверх меры. Дальше произошла заминка. Те ребята, что стояли к пленницам поближе, засуетились и стали звать командира» но тот и опомниться не успел, как девицы превратились в огненные столпы. Я думал, что на них пояса с взрывчаткой, и сейчас рванет, но время все шло, а они светились так, что глаза заболели. Вот тогда я и стал Господа Бога поминать со страху. Векса покосился на монахиню и продолжил. Что-то, думаю, пошло не так. Не должны были эти красавицы гореть так долго, без движения, без криков потом произошло еще кое что те кто был к ним ближе всех схватились за головы и начали кататься по траве как будто у них мозги стали плавиться некоторые из ребят попытались вмешаться и как взрывной волной откинуло назад поначалу никто не стрелял мы ведь взяли оружие за тем чтобы охранять груз а не за тем чтобы от него охраняться пока соображали что к чему полудницы рассеялись что юности туман очнулись на земле башка у всех кружится Вот они были, и вот их нет. Векса сплюнул, далеко, изящно, Дэн залюбовался. — Что это за место? — спросила София. — Секретная лаборатория. Знаю, что она не принадлежит военным, но при этом хорошо охраняется. — Кто же ее охраняет? — Ясное дело, кто. Люди нашего заказчика. Скорее всего, такие же наемники, как и мы. У него много солдат, и не всех я знаю лично. Значит. — У нас нет шансов пробраться туда. — Мы ведь не спецназ, — задумчиво произнес Дэн. — У нас даже оружия нет. — Даже если бы оно и было, тебе бы его никто не дал, — раздраженно ответил Илий. Голова у него раскалывалась от жары. — Это еще почему? Между прочим, я отлично стреляю. — Послушай доктора, малой, и не перебивай, — отрезал Векса. — Шанс у нас есть. Когда случилась вся эта заваруха... Несколько полудниц вернулись через те же ворота, через которые вышли. Может быть, они до сих пор снуют по базе, думая, кого бы поджарить. А командиру пришел приказ выловить хотя бы нескольких бестий и доставить все в тот же пункт «Б», в который мы должны были их перевести изначально. Но погоня заняла куда больше времени, чем мы ожидали, и принесла потери, которых мы совсем не ожидали. Прошло несколько дней, пока мы научились отслеживать их беспорядочные передвижения. Так вот, мы разделились. Самый многочисленный отряд преследовал нескольких полудниц, среди которых оказалась и та, за которой так спешил ты, доктор. С другими отрядами связь прервалась в первый же час погони. Несколько наемников остались на базе. Никто еще не знал, насколько полудницы опасны. Поэтому между нами ходили разговорчики, мол, тем, кто остался, перепала самая легкая работа. Ведь сбежавшие женщины находятся в замкнутом пространстве, и нужно только придумать, где их там запереть и обезвредить, не причинив ущерба. Связь с этой группой прервалась через полчаса. Думаю, они переоценили свои силы и давно пылятся по углам». Векса подошел к открытому люку, заглянул в темноту. «Приставную лестницу убрали. Наверное, это сотрудники лаборатории и охранники постарались, когда бежали, сверкая пятками. Они-то уж поняли, что иначе им не выжить кто хочет прыгнуть на угад предлагаю тебе вопросник могу я выпятил подбородок дэн и побледнел только мне непонятно зачем нам вообще туда лезть тебе незачем ответил Илий. вы софии остаетесь а нам нужно больше узнать о полудницах и о тех кто из какой цели их тут держал София хотела возразить но не стала ну узнаете вы и что дэн развел руками Ему не хотелось оставаться здесь одному. Ладно, не одному, а с Софией. О чем они будут говорить? Лучше уж прыгнуть в яму, в неизвестность. Они похищают детей с конкретной целью. И если мы узнаем, зачем, то сможем найти... Голос доктора захрипел, он прокашлялся. Найти мою дочь. Тогда возьмите меня, я точно пролезу в люк, в отличие от этого здоровяка. Называй меня Векса. — Только я могу придумывать клички, вопросник. — Это почему? — Потому что ты большой, наглый и плюешь на землю? У тебя даже винтовки нет, а бегаю я быстрее. Наемник нахмурился и побурел. На мгновение парень пожалел о том, что сказал, но Векса вдруг громко расхохотался. — Ну, и балбес! теперь я понял, зачем мы его взяли. Он будет заговаривать зубы полудницам, если они сюда нагрянут нежданно-негаданно. негадано. И у меня получится, — поднял палец Дэн потому что классов в средней школе у меня больше, чем у тебя». Дэн на всякий случай шагнул за спину доктора. Векса цыкнул и покачал головой. «Хватит», — оборбал Илий. «Еще одно слово, и пойдешь домой пешком». «Ну, конечно, я всегда не прав только потому, что я подросток». «Дэн», — голос доктора смягчился. «Нам действительно нужен кто-то, кто будет следить за люком, а также за главными воротами, если только у нас получится выйти через них». — Если с нами что-то случится, вы отправитесь за помощью. Дэн скрестил руки на груди и принялся разглядывать чужие ботинки, которые ему пришлось надеть в монастыре из-за того, что он потерял один кет. К тому же... Или подошел, взял его за плечо, заглянул в лицо. — Мы не можем оставить здесь Софию одну. Ты мог бы защитить ее, если что. Доктор посмотрел на монахиню, она незаметно кивнула. — Если мы найдем приставную лестницу, то вернемся к люку. Но если ее не будет, придется выходить через главные ворота. Надеюсь, они не охраняются? — Ты забыл еще кое о чем, доктор. Главным воротом с внешней стороны в любой момент может подъехать машина с наемниками, или полудницы решат вернуться назад. В таком случае мы можем встретиться с ними лицом к лицу. А этого нам бы очень не хотелось. Векса, сощурившись, посмотрел на Дэна и Софию. — Смотрите в оба и тихонько ждите нас наверху. Нам в любом случае придется вернуться к люку, чтобы узнать у вас, как идут дела снаружи. — Ходить туда-сюда не придется, — буркнул Дэн, присел на дно колено и принялся рыться в рюкзаке. — О, старички, вы когда-нибудь слышали о мобильной связи? Он достал два смартфона — свой и тот, что был у доктора. — Откуда ты его взял? — удивился Ильи. — Захватил, когда вы выскочили из своего джипа и рванули за полудницей. Он был разряжен, а в монастыре, оказывается, пользуются мобильными. Представляете? — У нас и интернет есть, — пожалуй, плечами Софии. — А ты думал, мы живем как пещерные люди? — Что-то вроде того, — признался парень. — Но за 220 вольт вам уважуха. Пока все обсуждали план действий, я успел накормить смартфончики. — Кстати, у вас там еще есть навигаторы или? Вещь нужная в нашем случае. «Я знаю, что у меня в телефоне есть навигатор», — скрипнул зубами доктор. «Дослушайте «Да до конца. Пока мы тряслись в УАЗике, я установил чудесное пиратское приложение «Узнай, где твой друг». Моему деду оно влетит в копеечку, но обстоятельства того требуют, сами понимаете. Короче, если мы потеряемся, то легко сможем определить положение друг друга». Если бы, доктор, вы реже поливали свои подсолнухи и уделили время современным технологиям, то знали бы, что вашей дочке можно купить на руку браслетик, чтобы определить ее местоположение. Но, увы, семечки вас интересуют больше. Нам доступна только связь друг с другом. Ну и укачало меня, пока я глядел в экран в этом вазике. Думал, глаза из орбит выскочат. — Ты закончил, — перебил Векса и одобрительно хлопнул Дэна по спине. — Парень балабол. Но с башкой дружит. У меня был навигатор до того, как я побывал в этой бане у барака. Почти ничего не помню. Вернулся без оружия и приборов. Есть идеи, как спуститься в люк?» Парень подошел к дыре, поднял камень и кинул вниз, прислушался. «Что ты творишь?» «Глубину проверяю. Так делают во всех фильмах. Не больше трех метров. Если повесните на руках, то даже ног не переломаете». «Башковитый», — повторил Векса и, упершись руками в край люка, свесил ноги. «Если на полу нет острых шипов и кипящей лавы», — добавил Дэн. Наемник цыкнул, покачал головой, зацепился руками, так что остались видны только его пальцы, и спрыгнул вниз. Послышался глухой стук упал, недовольное сопение. «Что там?» — спросил Или сев на краю люка. «Бетонный пол», — с эхом ответил Векса. «Лестница упала, я чуть на нее не приземлился». «Держи правее, доктор!» Ильи повторил движение наемника и, повиснув на руках, спрыгнул вниз. До пола было несколько дальше, чем он рассчитывал, и стопой прошила боль. Он оказался в сумраке коридора, очень похожего на больничный. Ступени разломанной лестницы торчали во все стороны, как ребра в скелете древнего ящера. В конце коридора тускло горела красная пожарная лампа. Под ней виднелась глухая металлическая дверь. Векса подошел ближе и нажал на ручку. Та поддалась. Что-то тяжелое мешало двери полностью открыться. Наемник навалился на нее причем и толкнул. Доктор услышал, как ткань трется, а пол затем что-то упало с глухим стуком. Они протиснулись в узкую щель. В ноздри ударил резкий запах Гарри. За дверью, неестественно выгнув правую ногу, лежала обгоревшая мумия. На полу перед мертвецом Валялся небольшой автомат. Векса сразу поднял его и оглядел. Проверил обойму, там еще оставались патроны. Это вихрь, малогабаритный. Его все время таскал на себе Джанбек. Он был из той группы, что вернулась на базу после того, как туда проскользнули полудницы. А это сам Джанбек. Знакомься, доктор. Векса кивнул в сторону мумии. Он думал, что на базе будет работа попроще. Это его и погубило. — Не смотри так, доктор. Для тех, кто был в нашем отряде, сгореть живьем не самая страшная смерть. Вот и думай, что успели натворить эти ребята, если их даже огонь не может очистить. Векса небрежно отодвинул ногой обгоревший сапог, накинул ремень автомата на плечо и пошел дальше. — А как же не применять оружие против полудниц? — поинтересовался Ильей. — Я только сказал, что на них нельзя нападать в открытую. — Собираешься выстрелить в спину женщине Векса? — Женщине? Ты говоришь странные вещи, доктор, для человека, у которого украли ребенка. Обычные женщины не уничтожают за пять минут боевую группу профессионалов, не ослепляют светом, не полыхают огнем. На такое способны только машины для убийства, поэтому я собираюсь подстрелить то, что носятся по этим коридорам. Не убить, но ранить, чтобы объект за который мне платят, легче было доставить из точки А в точку Б. — Ранить? Из автомата? — За кого ты меня принимаешь, Векса? — Я военный врач. У «Вихря» по сравнению с другими автоматами довольно высокая кучность стрельбы, но даже такому меткому снайперу, как ты, сложно предсказать, куда попадет пуля. Наемник пожал плечами. — Моя винтовка все еще у барака. Хочешь прогуляться за ней? Ири подошел ближе, поглядел наемнику в глаза, произнес четко. «Обещай, что не станешь стрелять, если на руках у полудницы окажется ребенок». Векса вздохнул, провел языком по золотой коронке. «А то что, доктор?» «А то нам в разные стороны». «Вроде как теряешь ты, а не я», — Или мотнул головой. «Я пытался говорить с ней там, в бараке. И она бы ответила, если бы не началась стрельба». «Если бы до да кобы. Ты хочешь уговорить ее пойти со мной добровольно?» «Смотря, куда ты собираешься ее вести. Что-то мне подсказывают, ее не ждут с букетом цветов и не поселят в домике на берегу моря. Монстр это или живая машина для убийства, оно имеет право не быть объектом эксперимента». «Доктор, доктор, посмотрим, как ты заговоришь о правах, когда узнаешь, что она сделала с твоей дочерью». Векса умолк. Или прошел вперед по коридору, толкнул тяжелую дверь, и обернулся. «Остановимся на этом. Мы спорим, тратим время и силы. А те, кто все это затеял, еще не ответили на наши вопросы. Я это видел тысячу раз, Векса. Кукловоды дергают за ниточки, а куклы лупят друг друга дубинками, пока из них не полезет солома. С меня хватит. А либо раз в жизни я хочу добраться до Карабаса-Барабаса, оторвать ему бороду». «Вот это дело!» — ухмыльнулся Векса, и в сумраке блеснул золотой зуб. Они недолго плутали по пустым коридорам, обнаружили неработающий лифт и рядом лестницу, ведущую под землю. Этажом ниже горел тусклый свет. Они прошли мимо одинаковых одноместных палат. Дальше коридор расширялся, и они уперли в стеклянную стену. Судя по стеллажам с пробирками и колбами, микроскопом, длинным столам и прибором неясного назначения, за ней располагалась лаборатория. В полумраке горел монитор компьютера, свет тускло освещал кипу бумаг на рабочем столе. На кушетке у стены кто-то лежал, укрытый простыней. Волосатая худая рука не двигалась и свисала с края постели. Но ничего жуткого в этом зрелище не было. Простыня поднималась и опускалась, человек на кушетке громко храпел. Векса постучал в запертую дверь с блестящей металлической ручкой. Дверь, такая же прозрачная, как и вся стена, завибрировала. Несмотря на плохое освещение, Ильи заметил, что на стекле и полу чернеют два пятна. Он приблизился и сразу узнал в них силуэты, которые уже видел раньше. Один на поле с подсолнечниками, другой в лесу. Хозяин лаборатории не проснулся. Векса снова постучал в дверь. Или заметил, что наемник нервно пожимает приклад автомата. Доктор и сам чувствовал, как адреналин гуляет по крови от одного пребывания в этом месте. Мрачное ухо коридора будто пялилось им в затылке готовил очередной сюрприз. Безжизненная рука, свисавшая с кушетки, шевельнулась. Векса вздрогнул и негромко выругался. Человек за прозрачной стеной сел. Простыня сползла с его лица, и в свете монитора блеснула залысина. Белая майка висела на его худых плечах, как на скелете. Какое-то время человек сидел без движения, не мог проснуться от тяжелого сна, затем начал усердно тереть щеки и шею, и только после гимнастики медленно повернул голову к двери. Векса нетерпеливо показал ему на замок. Человек за стеклом опомнился, встал и, быстро накинув белый халат, подошел к двери. Перед тем, как повернуть ключ, он бы огляделся и тревожно посмотрел за спины непрошенных гостей, отчего доктор невольно обернулся. — Где весь персонал? — сходу бросил Векса, заходя в лабораторию, как в свою квартиру. — Они... они разбежались. Мужчина в медицинском халате широко зевнул и, увидев на плече наемника автомат, вздрогнул. — Вы из охраны? Я ждал, что кто-нибудь из вас вернется. Скажите, их удалось поймать? Хотя бы одну? Вопросы задаю я, ясно? Конечно, спрашивайте, пробормотал незнакомец, нервно облизнувшись. Он повернулся в профиль и доктор заметил у него над верхней губой выпуклую родинку. Если все разбежались, что ты тут делаешь? Сонный человек приосанился. Я начальник этой лаборатории. Капитан последним уходит с тонущего корабля. Или не уходит вовсе, вставил Илий, бросая сумрачный взгляд на почерневшие пятна на стекле. «Профессор Клуги!» — невинно спросил Векса, трогая пальцем инструменты, аккуратно разложенные на стальном подносе. «Да, это я!» — кивнул ученый, придавая скальпелю и зажиму на подносе прежнее положение, нарушенное гостем. «Профессор!» — кандидат медицинских и биологических наук. Векса отвернулся, взял какую-то колбу с зеленой жидкостью и поболтал в руке. Жидкость изменила цвет. «Прошу вас, не нужно ничего здесь трогать. Это опасно!» Лицо профессора сморщилось, как у сурка. Мелкие глазки забегали. Векса вернул колбу на стол, помолчал, как будто у них был вагон времени. Профессор не выдержал и заговорил сам. — Сказать по правде, я думал, что ваши люди помогут. Подопытные без всяких препятствий вернулись на базу и пытались нас уничтожить. — И неудивительно, — ответил Векса. — На месте подопытных я бы тоже хотел вас уничтожить. Хочешь, расскажу тебе, что случилось? Часть наших ребят вернулась. Их трупы лежат этажом выше». Или шагнул вперед, став почти вплотную к профессору. «Вы называете подопытными группу женщин, которых вывозили наемники?» «Женщин?» — профессор странно улыбнулся. «Можно сказать и так. Ваше полное имя. Арсений Львович Клуге». Ученый нервно заморгал. Или нахмурился, пытаясь вспомнить знакомое имя. С детства он прекрасно запоминал имена, названия и даты. Однокурсники любили подлавливать его на этом, и он почти никогда не ошибался. Вот оно. Журнал здравоохранения. Странная, почти антинаучная статья о влиянии искусственного препарата на продолжительность жизни. Или попытался говорить ровно, но голос его дрогнул. — Вы публиковали статьи о действии женских гормонов на обмен веществ. Вы утверждали, что синтезировали искусственный гормон, аналог природного, который не действовал на самцов-крыс, но мог значительно продлить жизнь самкам. Сейчас вспомню, как он назывался. «Хлоропиоид», — опередил Илья, профессор. Его лицо изменилось, тупой страх исчез, губы расплылись в самодовольной улыбке. Я удивлен, что среди наемников есть люди, знакомые с моими исследованиями. Однако эти статьи были напечатаны много лет назад. — Удивительно, что вы о них знаете. Он тяжело вздохнул. — Сегодня об этих исследованиях уже никто не помнит. Знаете, я ведь совсем перестал публиковаться. Ваша статья попала мне в руки случайно, всего пару лет назад. Я нашел ее в старом выпуске журнала в местной библиотеке. Сказать по правде, такую статью сложно забыть. Клуги ласково погладил себя по залысине, провел пальцами по жидким волосам за ушами. «Да — Да-да, понимаю, — промурлыкал он. Мои коллеги всегда презирали меня за большие амбиции. Ученый из разваливающегося областного института открывает эликсир долголетия, субстанцию, которая может воскрешать тяжело больных. Или нахмурился. Статья запомнилась мне не только своими грандиозными планами. Насколько я помню цена за такое воскрешение и бесплодие. Именно этот незначительный момент запомнился мне особенно хорошо. Профессор открыл был рот, чтобы возразить, но Векса грубо прервал его. — Не нужно нам рассказывать, каким полезным делом ты тут занимался. Это подпольная лаборатория. В таких местах не спасают жизни. Скорее придумывают очередной способ, как ее отнять. — Вы ошибаетесь! — Клуги побледнел, нижняя губа у него затряслась. — Цель, которую мы преследуем, благая? — Объясни тогда, почему ваши подопытные... «Вспыхнули, как факелы, и накинулись на наших ребят!» Клуги опустил глаза и начал рассматривать свои носки, как школьник, разбивший окно. «Мы не проверили реакцию на солнечный свет. Никому просто в голову не пришло, что ультрафиолет так может подействовать на них. Мы не виноваты. То есть, как мы могли знать, если лаборатория расположена под землей, и подопытные находились только при искусственном освещении?» «Куда собирались перевозить этих женщин?» чем на самом деле является пункт «Б», и я не знаю. Векса неожиданно ударил его, не сильно, но хлестка. Луги держался на удивление стойко, не расплакался, не стал молить о пощаде, даже не схватился за лицо. — Я давно не выходил отсюда, — глухо сказал он. Щека его быстро становилась пунцовой. — Меня сторожили. Мне ничего не известно о жертвах. Я вообще не понимаю, как женщины могли на кого-то напасть. А так ты назвал их наконец женщинами? Клугер распрямился, с нескрываемым презрением взглянул на наемника. Безусловно, все испытуемые были женщинами, но те существа, что вернулись назад, больше напоминали малом фуриис злобные фурии. Профессор тоскливо посмотрел на два черных пятна на стекле и сглотнул. Они вернулись за мной, долго ждали, что я выйду. Я запер дверь изнутри. Они хотели мне отомстить. Но за что? Это был их сознательный выбор. Никто не заставлял их участвовать в исследованиях. С этого места поподробнее процедил Ильи, чувствуя, как закипают. Кто эти женщины? Как они узнали о лаборатории? Клуги стал еще белее, только отпечаток ладони. Пылал на щеке, делая его нелепым, комичным. Его голос зазвучал уныло. «Я не могу вам этого сказать. Это секретная информация. Однако, уверяю вас, все они добровольцы». Векса прокашлялся. «Доктор, выйди-ка. Мне нужно поговорить с нашим профессором с глазу на глаз». Или не двинулся с места. «Не волнуйся, я буду нежен, как влюбленная девушка. У меня, доктор, есть свои приемы, понимаешь?» «Не совсем». «Я помогаю тебе найти дочь. Ты не мешаешь мне делать мою работу. Господин профессор — часть моего индивидуального задания. Я должен доставить его по точному адресу. В относительной целостности и относительной сохранности, но прежде нам надо выяснить кое-какие детали. Отойди в сторону, чтобы не узнать лишнего». «Нет, Вакса, так не годится. Чем больше секретов, тем дальше я о цели». Хочу знать, кто за всем этим стоит, здесь и сейчас. Я же говорил, что я честный наемник и не болтаю лишнего. В свое время ты все узнаешь. Ты честен только с теми, кто тебе платит, Векса. Скажи, сколько тебе нужно? У тебя все равно столько нет. Ты никудышний заказчик, но я почему-то взял тебя с собой. Рассуди сам. На что ты мне сдался? Ходишь следом и капаешь на мозги. Тогда объясни почему. Ты помогаешь людям. За просто так. И ты не говнюк. Железный аргумент. Заканчивай, доктор. Недолг час переубедишь меня. Дай нам с профессором переговорить. Сначала я задам свои вопросы, потом ты свои. Идет? или нехотя кивнул, вышел. Толстое стекло почти не пропускало звуков.